«Сели цело!» — закричал он издали. «Никто не ранен!» «Никто!» — ответил Незнайка. «Все благополучно!» «Вот и хорошо!» «А то машинист до смерти перепугался, когда увидел, что вы впереди скачете. До сих пор не может в себя прийти!» — сказал помощник. «А вы куда едете?» — поинтересовался Незнайка. «Поезд идет в Солнечный город!» — ответил помощник. «Мы тоже в Солнечный город!» — обрадовался Незнайка. «В таком случае вам нужно ехать по шоссе», — строго сказал помощник. «Кто же ездит на автомобиле по железной дороге?» «Да мы и ехали по шоссе», — а Пестренька и сказал. «То есть сначала мы смотрели на пароход, такой, знаете, большой пароход». Незнайка начал подробно рассказывать про пароход и про то, как он поспорил с Пестреньким. Но в это время раздался паровозный свисток. «Прошу прощения», — перебил помощник Незнайку. «Нам пора идти» так как поезд не должен опаздывать. В другой раз мы с удовольствием послушаем ваш рассказ. С этими словами он побежал к паровозу, который уже разводил пары. Пассажиры бросились к своим вагонам. — Послушайте, в какой другой раз? — кричал Незнайка. — другой раз мы еще, может быть, и не встретимся. Но никто не слушал его. Поезд тронулся, и некоторым коротышкам пришлось прыгать в вагоны на ходу. «Ну вот!» — обиженно воскликнул Незнайка. «Не могли подождать чуточку, ведь самого интересного я и не рассказал!» Глава седьмая. «Путешествие продолжается». Вернувшись на шоссе, Незнайка, Кнопочка и Пестренькой продолжали прерванное путешествие. Пестренькой по-прежнему сидел позади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 «Почему мы чистые?» — спросила Кнопочка. «Сказала», — усмехнулся Пестренькой. «Вы впереди сидите, а я позади. Вот на меня вся пыль летит. Если мы впереди, то на нас еще больше пыли должно попадать», — сказал Незнайка. «Ну, я не знаю, как это у вас там получается», — махнул рукой Пестренькой. На самом деле, конечно, во всем была виновата пыль. Она не очень пристает к лицу, если она не липкая, —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 Придется себе пестренькой снова умыться, как только встретится пруд или река».